36. С этого места я начну называть мистера Беркитта профессором Беркиттом, потому что в тот день я очень многому у него научился. Но прежде чем приступать к моему обучению, он меня выслушал. Я уже говорил, что мне было необходимо с кем-нибудь поговорить, чтобы не держать всё в себе. Но я даже не подозревал, какой огромный облегчение я испытаю, когда сниму с себя этот груз, пока и вправду не выговорился. Он подошёл к двери, опираясь не на одну трость, как обычно, а на две. Он весь просиял, когда увидел меня, так что, наверное, он был рад компании. Дети эгоистичные существа, поглощённые исключительно собой. Если вы были ребёнком, то сами знаете. Ха-ха-ха. И только позже я понял, что после смерти жены ему, наверное, было очень одиноко. Да, у него была дочь, но я ни разу не слышал, чтобы она приезжала его навестить. Это к вопросу об эгоистичных детях. Джемми, ты вился с дарами? И это он просто картофельная запеканка, сказал я. какой-то простущий пирог. Наверное, всё же пастуший пирог. Наверняка очень вкусный. Будь любезен, положи его в холодный шкаф. А то я Он скинул руки, оторвав обе трости от пола, и в мгновение я испугался, что он сейчас упадёт прямо мне под ноги, но он устоял, вовремя вернув трости на место. Да, конечно. Я пошёл в кухню. Мне жутко нравилось, как он называл холодильник холодным шкафом, а автомобили моторами. Он был человеком старой закалки, да мозга костей. А ещё он называл телефон телефонгусом. Это было так круто, что я сам стал использовать это словечко и использую до сих пор. Положить мамин гостинец в холодный шкаф не составило никакого труда. потому что внутри было практически пусто. Профессор Беркит вошёл в кухню следом за мной и спросил, как у меня дела. Я закрыл холодильник, холодный шкаф. Повернулся к нему и сказал: "Если честно, не очень". Он приподнял кустистые брови. "Что-то случилось?" "Это долгая история", сказал я. И вы, наверное, решите, что я оряхнулся, но мне надо с кем-нибудь поговорить, и я выбрал вас. Это насчёт колец Моны? От удивления я открыл рот. Профессор Беркит улыбнулся. Но я уже тогда показалось сомнительным, что твоя мама совершенно случайно нашла их в шкафу в коридоре. Как-то уж слишком удачно всё вышло. У меня даже мелькнула мысль, что она сама их туда положила, но для всякого действия нужен мотив и возможность, а у твоей мамы не было ни того, ни другого. Ну, тогда я не особо задумался. В тот день я вообще мало что соображал. Потому что вы только что потеряли жену. Именно, не выпуская из руки трость, он на секунду прижал основание ладони к груди, прямо над сердцем. Мне стало ужасно, его жаль. Так что же было на самом деле, Джейми? Да, с тех пор много воды утекло, но мне, как заядлому читателю детективов, хотелось бы знать ответ. Ваша жена, сказала мне, где лежат кольца. Он изумлённо уставился на меня. Я вижу мёртвых, пояснил я. Он так долго молчал, что я испугался. Затем он сказал: "Мне нужно что-нибудь с кофеином. По-моему, и тебе тоже. А потом ты расскажешь мне всё, что хотел рассказать. Я хочу это услышать".